«Дадаизм и отец современного искусства» – Марсель Дюшан. «Полагаю, что художник не знает, что он делает. Я придаю большее значение зрителю. Он творец искусства» – Марсель Дюшан. Уже несколько десятилетий не утихают дискуссии, можно ли считать истинным искусством то, что предлагают зрителю многие современные художники. Может ли стать произведением искусства абстрактная мешанина красок на холсте, Можно ли считать художественным творением рассыпанные по полу глиняные черепки или нагромождение металлической арматуры? Ответ на эти вопросы давным-давно пытался дать художник и теоретик искусства Марсель Дюшан, ироничный провокатор, заявивший однажды «Я не верю в искусство, я верю в художников». Литераторы, творившие в духе дадаизма. Луи Арагон, Андре Бретон, Поль Элюар, Курт Швиттерс, Вальтер Зернер. Смысл в бессмыслице В 1914 году разразилась Первая мировая война, заставившая людей в очередной раз задаваться вопросами «Что в этом мире значимо? Какова цена человеческой жизни? Спасет ли мир красота или существование человека и искусства совершенно бессмысленно?» Депрессивные настроения общества, конечно же, нашли свое отражение и в авангардном искусстве появилось новое, очень странное течение — дадаизм, оказавшее влияние на живопись, литературу, музыку и кинематограф. Большинство искусствоведов считает, что дадаизм в искусстве стал непосредственным предшественником сюрреализма, передав ему пристрастие к иррациональному, неожиданному, нелогичному. Основатель дадаизма, поэт Тристан Цара, 1896-1963, писал, что само слово «дада» -да» не означает ничего, Это может быть обозначением детской деревянной лошадки, кормилицы, удвоенным утверждением в русском и румынском языках, это могло быть и воспроизведением бессвязного младенческого лепета. Правда, изначально цара вроде бы обнаружила это слово в словаре одного аборигенного племени. Если жизнь — это дурной фарс, лишённый цели и изначального порождения, и раз уж мы полагаем, что должны выбраться из всей этой истории чистыми, как отмытые росой хризантемы, Мы провозглашаем единственное основание для понимания искусства. Манифест Дада, 1918 год. Так о чем же заявляли дадаисты? Логика их была такова. Войны и конфликты возникают от того, что человек стал слишком рационален, поставил превыше всего выгоду и материальные блага. Таким образом, спастись от агрессии, уйти от несовершенства мира помогут абсурд, бессмыслица и рациональность. Дадаисты. Поэт и журналист Хуго Баль 1886-1927, художники Жан Арп 1886-1966, Макс Эрнст 1891-1976, Марсель Янко 1895-1984 заявляли, в искусстве нет и не должно быть системы и правил, понятие эстетика, канон, красота не более чем самообман. Художники-дадаисты любили работать в технике коллажа, подчас просто высыпая на смазанный клеем лист клочки цветной бумаги, ткани, обрывки газет, писем и фотографий. Литературовед Клаус Шуман писал, что только случайность высвобождает силы. Искусство должно быть открытым, не элитарным. Каждый имеет право увидеть в абсурде только ему ведомый смысл, считали дадаисты. «То, что мы называем дада, -да», — это игра шута с безделицей, в которую впутаны все более высокие вопросы. хугу Но, пожалуй, самым ярким представителем дадаизма стал франко-американский художник Марсель Дюшан, 1887-1968. Что есть искусство? Шахемат тем, кто считает, что авангардистами становятся только не умеющие рисовать дураки и бездари. Дюшан был блестящим шахматистом, в 1923 году участвовал в чемпионате Франции, в школьные годы неоднократно побеждал на Олимпиадах по математике, его первые художественные опыты были вполне традиционны для того времени, конечно. Молодой художник то пробовал себя в стиле фавизма, то подражал Сезану, то погружался в импрессионизм, но в середине 1910-х годов Марсель Дюшан резко меняет направленность, Он почти забросил краски и кисти и перешел к творчеству в духе так называемого ready-made или «готовых вещей». Кстати, он же и автор этого термина. Заявив о смерти традиционного искусства, художник пояснял изумленной публике, не искусство как таковое погибло в огне революций и войн, а лишь его привычные устоявшиеся формы. Таким образом, вовсе не обязательно создавать живописное полотно или скульптуру, используя опыт предыдущих поколений и художественные навыки. Главное — та идея, тот посыл, который творец желает вложить в свое произведение. Не видите смысла? Ничего страшного, на выставку придет другой посетитель и непременно обнаружит его. «Важно не научиться рисовать», — к слову, Дюшан заявлял о том, что это вообще не важно, «а объяснить, почему этот предмет достоин находиться в музее». Главным маркером настоящего искусства он объявил именно мнение зрителя. Художник может кричать на всех крышах, что он гений, но он должен ждать вердикта зрителя, чтобы его декларации обрели общественную ценность и чтобы, в конце концов, потомки поместили его в учебники по истории искусства. Своей теории Марсель Дюшан подкреплял самым скандальным образом. В 1913 году публике было представлено укрепленное на табуретке велосипедное колесо, в 1914 — сушилка для бутылок, а в 1917 году художник шокировал зрителей, представив экспонат под названием «Фонтан». Взором посетителей выставки предстал обычный писсуар, украшенный вымышленным автографом «Армат» и датой. Дюшан не только с удовольствием эпатировал публику на художественных выставках, он принимал участие в съемках кинофильмов, например, в компании со своим приятелем Маном Реем 1890-1976, писал статьи и, конечно же, занимался своими любимыми шахматами. В Советской России дадаисты были представлены группой Ничевоки, члены которой проживали в основном в Москве и Ростове-на-Дону. Ее участниками были «Березак», Зименков, Мар, Сухарепский и другие. Ими было издано несколько манифестов, например, «Да здравствует последний интернационал Дада Мира». Так что же, основная идея Дюшана в том, что любой может назвать себя художником, а искусство — лишь слово? Нет, не все так просто. Провокация как двигатель искусства. Переслушайте высказывание художника, которое выступило началом данной главы. «Не правда ли странное мнение? Зритель — творец искусства. А как же навыки художника, ремесло, талант, наконец?» В том-то и дело, что Марсель Дюшан считал, художник не должен навязывать зрителю свою трактовку. Он желал показать, большинство зрителей находятся под влиянием стереотипов и стандартов, навязанных обществом. То есть, если нам с детства внушали, что то или иное произведение достойно внимания и является настоящим искусством, что так тому и быть, а рассуждать и составлять собственное мнение мы уже не хотим. Некоторые свои творения Марсель Дюшан подписывал именем Роза Селяви. Чтобы сделать свое альтер-эго более зримым, он неоднократно фотографировался в образе томной дамы в шляпке и мехах. Однажды фото Розы даже использовали для оформления флакона парфюмерии. Но самое главное, Дюшана не зря называли провокатором. Считал ли он и в самом деле, что писсуар или сушилка для бутылок может быть произведением искусства? Вряд ли. Он хотел показать, если зрители готовы воспринять эту ерунду как искусство. Ну что ж, художник не вправе препятствовать. Сам он весело сообщал в одном из писем, я запустил им физиономию, сушилку и писсуар как провокацию, а они восторгаются их эстетической красотой. Ведь в самом деле, когда писсуар появился на выставке, далеко не все посетители выражали неодобрение, некоторые узрели в нем символ духа свободы, намек на каменных идолов древности и прочее. Кстати, когда много лет спустя искусствоведы внесли фонтан в разряд достижений авангардного искусства, Дюшан был немало этим раздосадован и воспринял сей факт как доказательство верности своих теорий. Он говорил, «Моя идея заключалась в том, чтобы вложить мозги туда, где всегда были только глаза». Так как же воспринимать деятельность и теории Марселя Дюшана? С одной стороны, он утверждал, что произведение искусства становится таковым только после его оценки зрителем. С другой, он развенчал значимость зрительского мнения, доказав, что оно зачастую основано на стереотипе и желании следовать за толпой. Но в том-то и заслуга этого ехидного насмешника, что он доказал. Спор о том, что есть искусство, не должен прерываться. Красота рождается в поиске, а быть искателем на пути искусства может только думающий и смелый человек. Поэтому Дюшана часто называют отцом современного искусства. Камень, брошенный им, до сих пор вызывает круги на воде. В 2000 году во Франции была учреждена премия Марселя Дюшана, которая стала крупнейшей в области современного искусства. Первым был награжден ею художник Томас Хиршхарн. Дадаисты в изобразительном искусстве. Отто Дикс, Франсис Пикабиа, Софи Тойбер-Арп, Эльза фон фрейта Клорингафен.